Глава 20. Т0 пространство Планета Каргуа. Туннели базы Золотых Орлов. Кого подразумевал Алекс, мы так и не поняли. Он на невероятной скорости выскочил из вагонетки и бросился в глубь туннеля, оставив нас одних. Признаюсь, я расслабился под прикрытием фаворита. Посчитал, что это будет просто прогулка за крутым модулятором. Увы, придется смириться с тем, что такое в тынуль пространстве не работает. Мне потребовалось пара секунд, чтобы перенастроить себя на боевой режим. «Команда, оружие на изготовку!» Скомандовал я, доставая убийцу Роя. Ребята принялись выполнять мои приказы, а Юм уже доставал дронов, запустив нескольких в образовавшийся туннель. Система подсветила следы, творя Корзу. когда ты капитан, говорил, что придется встретиться с Роем Корзу. Я не думал, что это случится на каргу». Поддел меня, Прайм. «Я тоже не думал. Вылезаем!» Каркасное зрение показало, что врагов нет. «Идем за Эликсом. Юм, накидывай ауру. Скорость у всех должна быть предельно максимальной, но двигаться будем по скорости самого медленного из отряда». Мы приготовились и рванули. Самым медленно в команде оказался Келли, что и неудивительно. Он не привык к полетам, поэтому просто бежал. Я, Йом, Келли, Рэй летели, используя двигатели модуляторы. Следы роя расходились по всему туннелю. Какая-то непонятная слизь отвратительного гнойного цвета. Она кляксами растекалась по стенам и потолку. «Есть предположение, с кем мы столкнемся?» – поинтересовался я у юма «Пожалуй, я его оставлю при себе. Не хотелось бы, чтобы оно сбылось». «Да как обычно, не то претер, не то королева. Хотя нет, с этими мы уже сталкивались. Обыденность». «Вот какая-нибудь свита или глашатый», — подбодрил нас киллер. В голосовом чате раздался смех, причем не нервный. «В смысле обыденность? Не более чем совпадение. Многим восставшим за весь период проекта ни королевы, ни претера не увидеть». Моему возмущению не было предела. «Многим, но ты же у нас как магнит для неприятности, Кэп. Мелкие твари — это не для тебя. Тебе, королев, подавай, фаворитов!» Патетично воскликнул Юм. Такая позиция, пусть и слегка шуточная, взбесила меня. «Ничего мне не подавай. Я вообще хочу отдохнуть от этих разборок и свалить к Джоуи в лабораторию». А в итоге может оказаться и так, что буду работать на призраков, и пытаться стать двойным или тройным агентом. Бррр, ну и перспективы. Тоннель привел нас к большой подземной базе. Толстые гермовороты измяло так, будто те были картонными. Кто-то очень настойчиво лез внутрь. Кто-то сильный и достаточно умный, чтобы раскусить маскировку базы. Иначе не объяснить валяющийся чуть в стороне маскировочное устройство, подписанной системы Немезис. Я остановился рядом с воротами. Следов Эликса не было. На миникарте его точка показывалась где-то далеко впереди. Я опустился на пол и накинул на себя щит. Не хотелось бы, чтобы или муть, или эта гнойная вида жидкость заляпала мой новенький корпус. Остальные последовали моему примеру, еще и оружие вскинули. Мы вошли молча. Ангар, склад или перевалочная станция, помещение, куда мы вошли, пребывало в хаосе. Огромные тяжелые контейнеры перевернуты, стойки изломаны. Разворочен кран, местами вырваны с корнем провода и светильники, и повсюду эта странная гнойная жидкость. Напоминает начало Ужестика. Команда пребывает на базу, с которой прервана связь и сталкивается с паранормальным явлением, — нервно заметил Прайма. Но, по крайней мере, у нас есть оружие, щиты, защитные корпуса и капитан как главная приманка, — весело заметил Юм. «Почему чуть что, так сразу я?» «Кто главный, тот экране Мы же почти как в армии». Подделки Лир. «Почти, но не в армии». Вопрос, куда идти, оставался открытым. Чуть подумав, я залез в систему Немезис и отметил функцию исследования. Зеленой виртуальной полосой тут же высветился путь Элекса. Он огибал контейнеры и ящики, двигаясь куда-то в сторону кранов. способности говорили, что поблизости нет тварей Роя и что бояться нечего, но я все же был готов ко всему. Полоса вела нас внутрь помещения, где в одной из стен зияла крупная дыра, причем толщина стены в пару метров, и фиолетовый корбион помеха не стали. «А может, того эвакуируемся?» Глядя на это дело, поинтересовалась Акелли. «Как ни странно, но я поддерживаю это предложение», согласился с ним Йом. Я посмотрел на напарника, как на предателя. «Ему разве не интересно кто настолько могущественный пролез сюда?» «И чья идея была захватить модулятор для Келлира?» Прямо спросил я у него. «Если бы я знал, что здесь встретится твари, для которой наши корпуса на зубок, я бы придумал иную стратегию». Я покачал головой. «Идем, на королевской охоте нам предстоит и не с таким встретиться», напомнил я. Страха не было, совсем. Его отбили и Херион, Эс, Герцог и Осабександра. Ребята что-то пробурчали себе под нос, но последовали за мной в провал Фонари на шлемах и корпусах активировались, осветив огромные туннели. Этот оказался гораздо больше того, по которому мы ехали на вагонетке. Следы его появления были достаточно свежими и явно указывали на творение Роя. «Пожалуйста, пусть мой прогноз не сбудется», — моляюще проговорил Юм. «Сбудется самое худшее, что ты можешь представить», — ехидно заметил я. Туннель сплошь покрывала непонятная гнойная жижа, но щиты справлялись, не позволяя касаться наших корпусов. Мы прошли еще метров двести и наткнулись на первые трупы. «Опа, а это точно здесь не водится!» Подошел к трупам гелер и потыкал в них ногой. «Маро, поджигатель! Корзу, куда твари Корзу было больше десятка. Их туши валялись по всему коридору с аккуратными выжженными ранами в области сердец. В то же время поджигатель был весь нашпигован костяными инглами длиной в полметра. Третий тир пятый. Драка была нешуточная. Количество и качество на лицо. Я заметил следы копоти. Большие пропуски в гнойной жиже говорили о применении огня. «Поджигатель обладает огненными атаками?» – спросил я, потому что поленился лезть в справку. Да, оттуда и название. Видишь коричневый бугорные на ладонях? Это пламенные бомбы. Тварь бьет руку об руку, и бомбы зажигаются. Затем и швыряют снаряд своих обидчиков. Неужели эти огненные бомбы такие мощные? Удивилась Прэй. Тварь пятого тира, сила метания очень большая, плюс снаряд взрывается. Урон серьезный. И пламя их не так просто потушить из-за мистической природы. В свое время, в эпоху первых десятилетий колонизации, Механоиды сильно от них натерпелись, пока не научились ставить щиты и не разработали специальную пену. «Знал бы, что встретимся с Мара, захватил бы парочку огнетушителей. Все же это трое специалист по взрывам и огню», — пояснил Лопарник, осматриваясь. «И не только по огню, они специалисты по ядовитым атакам», — заметил Киллер. «Механоиды из проекта чаще встречают огненный вид атак, чем и от Яд не действует на мехах» только если это не твари выше седьмого тьера. Там больше кислота, чем яд», — согласился с ним Йом. «Это техноидам все равно, а вот мистика можно отравить из органической природы», — добавил Келли. «Получается, что мы сейчас видим сражение между двумя видами роя, а не против механоидов», — уточнила джина именно И мне очень интересно, что такого произошло, что эти два роя оказались на Каргуа». «Да еще и на секретной базе золотых орлов», — ухмыльнулся Йом. «Я же насмотрелся на трупы и твари и понял, что мы опять во что-то встряли». «Идем, нужно узнать, что тут произошло». Трупы не собирались заканчиваться. В основном-то были твари Корзу. а «Вот и ядовитые атаки», — кивнул Келлир, указывая на дюжину тварей. Под белыми костяными панцирями проглядывали жуткие фиолетово-красные вздутые вены. Система подписывала, что это и есть отравление ядом. «Выглядит мерзко», — брезгливо оценил Прэй. Э -э, «Ты еще не видел, как работают потрошители», — хихикнул Юм. И «Не хочу видеть». Где-то вдалеке раздался мощный грохот. Мы все резко дернулись и приготовились к атаке. «Сто процентов Эликс развлекается». «Так чего же мы ждем?» Я рванул первым. Использовать модулятор полёта посчитал излишним. Коридор неизвестный, опасности неизвестны. Так что лучше привычно, пешочком с оружием на изготовку. Да и к тому же я не профи в полётах в ограниченном пространстве. Остальные, видимо, разделяли мою точку зрения или брали с меня пример. Бежать пришлось долго. туннель петлял, мёртвых тварей становилось всё больше. Горы трупов, и это не выражение, а реальные пирамиды из Твори и мару Приходилось где-то перепрыгивать, где-то перелезать. Попадались и живые экземпляры. Но все они находились в состоянии «сейчас сдохну». Келли расстрелял одну из них, и над ней появилось желтое облако эссенции. «Не стрелять! Забыл, что говорил алекс Нет опасности, значит, движемся к цели!» рявкнул я на него. Это возымелый эффект, потому что дальше мы просто бежали вперед. Несколько еле живых тварей атаковали нас костяными иглами. По первости даже я пытался вернуться и атаковать в ответ. Но в последний момент сумел удержаться. Урона нет, можно двигаться дальше. Путь привел нас в большую рукотворную пещеру. Точнее, ее создала тварь Роя. Здесь нашелся и Алекс. Он методично избивал длинную особь, очень похожую на ксилу с многоножку. Мару, свита. Тело твари покрывал хитиновый панцирь которые алекс методично разрывал на части, вскрывая радужную кожу. Вокруг него лежало с десяток подобных, и все они носили статус оглушения. Сам фаворит был местами покрыт сажей, а кое-где его органическая плоть вздувалась фиолетово-красными венами. Хотелось спросить, нужна ли помощь, но аэн не дал мне этого сделать. Все его внимание приковало к королеве. Митарс, Кьюранг Подсказка четко дала понять, кто передо мной. Митарес истекала черной кровью. Система предупредила, что от этой королевы осталось чуть меньше половины тела. Многочисленные раны пузырелись и гноились. Единственный целый красный глаз внимательно следил за нами с некой обреченностью. Она знала, с такими повреждениями ей не выжить. «Я ж говорил, для капитана встреча с королевой Роя обыденность», — выдал Келлир, глядя на Митарес. «Ничего не трогать! Даже если она при смерти, это не значит, что у нее нет энергии для последнего удара! Нет никого опаснее королевы при смерти!» Огрызнулся на нас алекс продолжая методично оглушать других тварей. Ребята отошли на почтительное расстояние. Я же смотрел на королеву. Отравленная, обреченная, на последнем издыхании. Она была той, кто продержался больше тысячи лет в тынуль пространстве. Вторжение механоидов заставило покинуть ее родную Аргусу, спрятаться на другой планете, затаиться и выживать, эволюционировать, обрести грубым костяным панцирем, защищающим от едких дождей, и крепким мистическим щитом, помогающим выдерживать перепады температуры. Сражения за территорией, сражения с Умары и механоидами заставили её развиваться, растить оружие. Сотни лет борьбы и такая глупая смерть от рук света, даже не другой королевы. Всю эту информацию мне передала Эйна. Он читал королеву как открытую книгу и понимал гораздо больше, чем я мог уловить из его посылов. «Эликс, как насчет того, что ты не будешь претендовать на Метарос?» — поинтересовался я, не сводя взгляда с королевы. «Хм, денег не хватит со мной расплатиться!» «А кто говорит о деньгах? Я могу предоставить тебе информацию, услугу или помочь с эволюцией твоего сердца Роя на выбор». «Что, думаешь перевести на Орфея королеву? Так она сдохнет быстрее, чем ее на корабль затащим». «Так ты согласен уступить ее нам?» Я повернулся и посмотрел на него. Фаворит закончил с последней тварью свиты и встретился со мной взглядом. я ты за его вен сочился, шипением падая на пол. Эликс выводил траву и возвращал полный контроль над телом. «Зачем тебе королева?» «Хочу провести кое-какие эксперименты», — прямо сказал я. «Не могу же я объяснить, что Эйн собирается не просто вернуть в королеву жизнь, но и каким-то образом перевернуть ход эволюции. Сам толком не понимаю, зачем это надо». <связывая> «Хорошо, она твоя, но из тебя одна услуга, и ты не сможешь мне отказать ни под каким предлогом». Я кивнул, понимая, что опять соглашаюсь на какую-то авантюру. Не верил я в бескорыстность фаворита Золотых Орлов. Да, пусть он и помогает нам с расследованием занесения Роя на планету, но это временно. Все фавориты — личности со своими тараканами. «А что делать со Свитой Мара? Они ведь все глушены поинтересовался Келнира. «Сейчас я их свяжу и отправлю доставочкой на Браксис. Чем больше тварей, тем интереснее шоу». «Во мне не уважаемой администрации Браксиса, но и платят они неплохо», — сообщил о планах Эликс, доставая из пространственного кармана путы. «Если бы это были обычные путы, типа сети Ариадны, я бы не понял. Но то были эфирные путы. Страшно представить, сколько они стоят. В их способности сдержать твари девятого тира я не сомневался». «Мы будем ждать серого торговца здесь?» «Нет, нужно дойти до одной из временных баз». Кто знает, сколько еще Корзу и Мару попало на планету. Да и Рубарос может опять перекрыть все входы и выходы. Тогда разделимся. Со мной останутся Келли и Прей, а остальные падут с тобой. Нужно кое-что сделать с этой королевой. Если вдруг на вас нападет свита, надеюсь, ума хватит сбежать? «Хватит», — ровно ответил я. «Кстати, Йома, твой прогноз былся поинтересовалась Прэй. «Хм, к счастью, нет». Элеку понадобилось минут пятнадцать, чтобы спеленать тварей, да так чтобы они не рыпнулись. Я поставил на запись этот процесс, чтобы потом посмотреть приемы. сам в это время оглядывал помещение. Потом попросил кели телекенезом почистить площадку и закрыть возможные дыры в безопасности, расставить щиты и турели. Праймы и остальные ему помогли. Мне нужно было место, много места. Сам же подошел к метарес и присел. Единственный целый глаз, смотрела на меня как на что-то неизбежное. Я не сомневался, она готовилась к последнему удару. Так просто королевы не сдаются, они борются до конца. В ее взгляде я увидел свое отражение — черный механоид, существо, которое сотни лет назад заставило ее бежать с родной планеты. Ненавидела она нас? Нет. Мы для нее неизбежное зло, которому нет ни любви, ни ненависти. Мы — вторая цель ее жизни а первое — выжить. псионический разум легонько коснулся ее разума. Не как молот или оружие, а скорее как легкое поглаживание. Рассеянный взгляд впился в меня. Кажется, она даже двинулась в мою сторону, чем напрягла всю команду. «Спокойно, ребята!» — поднял я руку. «Я контролирую ситуацию». «Что ты с ней сделал? Она только что была готова умереть, продав свою жизнь подороже». А сейчас предпринимают отчаянные попытки выжить. Как-то лениво спросил Эликс. Я не ответил. В руке появился эфирный клинок. Впервые за все время своего существования как гибрида я осознал, что Эйн все же может разговаривать с представителями Роя. И вот сейчас он это сделал. Это был псионический приказ. Он приказал ей не двигаться и стараться выжить. Хм, не знал, что ты умеешь разговаривать с тварями Роя. Ещё приказываешь не хуже королева Ты всё слышишь? Да, я тоже иногда болтается то с королевами, то со свитой, то с нившими существами. Интересный опыт. Доверительно поделился фаворит. Меня это не удивило. Я и раньше слышал, что механоиды могут разговаривать с другими представителями Роя и даже о чём-то договариваться. Просто сам привык к тому, что для меня любая тварь всего лишь лутый опыт. Но ведь что Алисера, что Хирион, что Нес, у них есть свои мотивы для действий, да даже рассказы о той же мусорной королеве. Наклонившись к одной из мелких ран королевы, я приступил к чистке. К слову, вряд ли это можно назвать чисткой, потому что мой клинок тупо вырезал те места, в которых находился яд. Митары стонало от боли. Ее утробный вой резал слух, словно лезвием по стеклу. Пришлось даже снизить чувствительность датчиков звука. Этот вой в глубине души заставлял меня ее жалеть. Я причинял ей боль, но причинял осознанно, потому что так будет лучше и для меня, и для нее. Стоило вырезать яд из первой раны, как из пальцев моей руки вылезли тонкие, отвратительно грязного цвета нити. Они комком заполонили рану и запечатали ее, сделав своего рода заплатку. «Но и мерзость ты творишь!» Эликс закончил с делами и подошел посмотреть, что я делаю. Времени на все это у тебя уйдет прилично, а я прикрывать не буду. Нужно найти серого торговца. Без проблем, я пока буду тут. Света Мара вряд ли успокоится, пока не найдет Метареса и не прикончит. Война за территории между разными видами роя всегда безумна и жестока. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить врага. В крайнем случае убежим. Эликс ударил хвостом о бетонный пол и был таков. Дав команду остальным залезать на себя, он снова быстро исчез, оставив на строях наедине с королевой Корзу и оглушенный свитой Витой Мару. «Капитан, а если королева почувствует себя лучше и сбежит?» — поинтересовалась Прэй, занявшую позицию на одной из балок. «Не сбежит, это не в ее интересах», — озвучил я то, что донес до меня Эйн. Королева болезненно выла. Время от времени резко дергаю левшими конечностями. Но мне было все равно. Я с неумолимостью хирурга вырезал раны с ядом и пломбировал их тканями Эйна. Причем замечал, что процесс регенерации и вывода остатков токсинов там, где я очистил раны, шел не в пример лучше. И это удивляло. Я на всякий случай включил запись. «Джовы точно заинтересуются такими манипуляциями?» Да и не каждый механоид может похвастаться тем, что лечил королеву Роя. мары Корзу давно соперничают друг с другом. Из того, что я читал, это соперничество будто бы на генетическом уровне заложено», задумчиво произнес Келли. «Так и было. Рой должен расти, развиваться и адаптироваться к переменчивым условиям. А как известно, ничто так не двигает прогресс, как война за выживание», согласился я. Когда-то Айн создал их, чтобы в итоге остался один сильный рой. И, глядя на результат в целом, он остался доволен. А вот в частности, нет. мары и Корзу выводились им последними, и эволюция королев была выполнена не до конца. Еще остались слабые места несовершенства. Это так странно. Если убить всех королев одного роя, исчезнет целый вид. Он просто перестанет размножаться и погибнет. Наверное, поэтому рой назвали роем задумчиво рассуждала Прэй. «Да, удивительно, как вся жизнь и целый вид может держаться на одной особи, способной за пару месяцев заполонить тварями всю планету». «Ты сейчас о Максисах?» — уточнил я. «Угу. Я даже рада, что мы встретились в первую очередь с Ксилусами на Аргусе, а не с Максисами. Те бы не дали времени на раздумие и просто заполонили колыбель человечества». «Их быстро вычистили», — не согласился Келли. Это единственный рой, на появление которого имперские корпуса реагируют остро и молниеносно. Ибо был случай, когда десять лет колонизации потеряли, просто потому что не уследили за их прибытием на планету. Я слушал их разговора, сам убирал яд. Работа кропотливая, монотонная, нудная, но нужная. Тем более, что в начале процесса оккупировал самые мелкие раны, оставив крупные на попозже. А еще я понимала, чтобы совершить задуманное, Нужна мистическая энергия, и много. Сердца Ауробороса идеально подходили для этих целей. Вот только до них нужно добраться и забрать. Впрочем, Айн послал мне импульс понимания, как это сделать быстро и незаметно. Ребята скучали. Прэй выпустила тронов, а также включила сканеры среднего радиуса действия. Мини-карта пустовала. В наш район не собирали заглядывать неожиданные гости. Пока что. Наконец-то с мелкими ранами было покончено. «Кель, найдем небольшой контейнер, в который можно запихнуть тушку королевы». «Проблем в собственности не будет?» «Я решу этот вопрос Эриксом». Кель принялся искать подходящий контейнер, а я сел напротив глаз Метарес. Выглядели они жутко. Сочащийся яд говорил прямо, глаза восстановления не подлежат. По совету Эйна я вытянул ладонь, оставив их в сантиметре от целого пока еще глаза. Королевы Корзу даже не дернулось, когда из пальцев полезли черные тонкие жгутики. Я сначала подумал, что они очень похожи на те ткани, из которых когда-то была сделана моя нога, но ошибся. Даже если по цвету и структуре они были идентичны внешне, сейчас их функционал сводился к выводу Яда Мару. Жгуты со стервинением погрузились в глаз Митарес. От этой картины мне стало противно. Когда-то в детстве я смотрела фильмы ужасов, и видел, как личинки заползают в глаза людям. Мне всегда было мерзко. Я думал, что когда-нибудь стану тем, кто сам подсаживает такую дрянь, пусть и ксеноморфной королеве. Фу, гадость! Отвратительно!» Если бы лицо Прэй могло выражать эмоции, оно бы скривилось от тошнотворного зрелища. «Тогда не смотри, впереди еще много операций, требующих всякой мистической гадости». Почему-то реакция Прэй меня повеселила. «Никогда не стану мистиком!» — воскликнула она, отвернувшись. «А мистики-то тут при чем?» «Мистик ли гибрид! У вас внутри сидит всякая органическая дрянь и размножается! Фу!» — раздраженно выпалила она. Посмеявшись, я продолжил неприятной процедуры. Взялся за нижний остаток глаза и с точностью хирурга принялся его вырезать.